Так что вы из биографии Андросова поосторожней. Постарайтесь увидеть его таким, как он есть на самом деле, и соответственно выбирайте тактику. И прежде всего постарайтесь понять, что толкнуло человека в руки врага. И чем сложнее причина, тем сложнее тактика разговора. Помните, как Старков сказал однажды, что перевербовать ульгарного труса может только дурак? Марк улыбнулся Рудину и замолчал. Андросов, судя по всему, не трус, — задумчиво произнес Рудин. К тому я и говорю, — подхватил Марков. Однако бояться он все же должен, но подлость в нем может казаться сильнее страха. И тогда Марков не договорил, и без того было ясно, что тогда произойдет. — Бабакин активно активной радиосвязи и готов. Может, ему нужны новые батареи? — спросил Рудин. Марков позвал Галю. Она вышла из-за полога. Готовая к походу на новую базу, она была в ватнике с стеганых брюках, заправленных в сапоги. На поясе у нее болталась граната. Рудин рассмеялся. — Ну, прямо богатырь наша, Галочка! Галя покраснела и обратилась к Маркову. — Вы звали меня? — Рудин интересуется. Готов ли рация Бабакина к активной С тех пор, как вы знаете, я ежедневно передаю ему только одну контрольную фразу, что мы на месте, а он отвечает одной точкой. Слышимость отличная. — А за это время питание не могло истякнуть? — спросил Рудин. Галя снисходительно улыбнулась. — Во-первых, наша батарея очень устойчивый Во-вторых, у него три или даже четыре запасных комплекта. Другое дело, что Бабакин очень медленно работает на ключе. Вот это да. — Ничего, потренируется, — рассмеялся Рудин. — Спасибо, Галя. Галя ушла в свой радиозакуток. Марков тихо сказал. — Она просила с вами в операцию. — Только мне этого не хватало, — улыбнулся Рудин. — Она предлагала перебросить ее к Бабакину, чтобы связь между вами и мной была более надежной. Она даже замену себя нашла. — Где? — Да оказалось, что у запасливого Будницкого есть боец с квалификацией радиста. — Ей-богу, у этого Будницкого все есть, — рассмеялся Рудин. — Да, золотой комендант нам попался. Мужик из тех кого забросит в одиночку на Северный полюс, он там создаст рабочую бригаду из белых медведей. О оба посмеялись. В землянку зашел Коля. На нем был перехвачен ремнем ватник с рукавами, засученным почти по локоть. На базе его все называли в шутку личным адъютантом Маркова, хотя жил он в землянке Будницкого. — Я готов, — сказал Коля почему-то с виноватым видом. — Пуфайку надел? — строго спросил Марков. — Надел? — — Тогда иди к Будницкому, он объяснит тебе твои задачи в походе. Коля вышел, Рудин кивнул ему вслед. — Как, адъютант, справляется? — Старается, — ответил Марков, и глаза его сузились, будто он смотрел вдаль. — Он на моего Саньку чем-то похож. Страшно подумать, какое испытание выпало вот такой детворе. Кот, считай, для них за пять. И вы знаете, они все прекрасно понимают... Коли как-то мне сказал, здорово, мне повезло. Я, говорит, голову ломал, в какой вуз идти, когда десятилетку кончу. И вдруг подвалила война, и я попал в партизанскую академию. И так их разговор вдруг ушел далеко-далеко от того огромного и трудного дела, с которого он начался. Но дело это неотступно стояло рядом, и сейчас же напомнило о себе. Галя принесла так что принятую шифровку из Москвы. Марков прочитал ее и передал Рудину. Из Москвы, Маркову, передайте Рудину следующее.